Глава 10. Горящие небеса. Их было семь. Алига со своим тонким мечом, три копейщика и три лучника. Впервые за последние несколько дней я использовал меру человека на всю катушку, полностью отдавшись всем своим дарам. Если технику не оттачивать, небо может подумать, что я ее недостоин. Поэтому вспомню былое и сделаю это именно на этих отморозках лучники еще поднимали оружие, когда время поплыло для меня медленнее, воздух стал плотнее, я с огромной скоростью стал носиться между зверями. Алига успевает отпрыгнуть назад, но я и не пытаюсь убить его. Нужно оставить источник информации, а вот сообщники, ринувшиеся вперед, должны мне немного духа за все эти наглые взгляды, что бросали весь день. «Сдохни, челяха, сраная!» Ругань зверей растянулась, отбивая слоги по секундам. Траектории опасности расчертили воздух, и мое тело в прыжке заняло позицию, не касаясь лучей. Мимо проплыли три стрелы, а я дернул плечом, и мое копье улетело вдоль одного из лучей. «Я тоже хочу сражаться, кусок!» Улетая, завопил Хродрик. Копье снесло лучника, а я, вернувшись от острия, нацеленного мне в грудь, воткнул кулак в подбородок наглецу копейщику. Тут же я присел, уворачиваясь от атаки второго, Но неожиданно земля закричала, что сейчас будет туго. «Унда-интирам!» Заорал третий копейщик в стороне, ударяя копьем по земле. Я уже не успевал отпрыгнуть, но мне и не надо было. Можно было перехватить его намерения и выжечь мозги. Но зачем, если есть методы, и эффективнее? Привычным волевым усилием спираль энергии вырвалась наружу, окутала мое тело, превращаясь в каменную рубашку, и спустя миг через меня принеслась земная волна зирошив мне волосы и подняв облако пыли зверь не жалел своих соратников и двое нападающих с копьями пролетели мимо я прекрасно видел как ломаются копья сминаются тела и отлетают руки а потом уже мертвые бедняги исчезают за обрывом не повезло только моему доспеху который после этой атаки стал похож на последнюю рвань Геремоты нулячья заорал алигу на своего зверя вот именно Кивнул я, выйдя из пыли. «Но… но как небо? Ты же не в Сильверите!» Надо было видеть лицо мага, когда он растерянно поднимал копье. Быстрый шаг вперед, схватить за горло и поднять над землей. Сдавить пальцы, выдавливая жизнь. Лучники выстрелили, но я прикрылся хрипящим магом, и стрелы воткнулись ему в спину. Отбросив тело, я напрял ладонь в сторону лучников. Они схватились за топорики на поясах, Желая, видимо, в ближний бой. Но под их ногами уже раскрылись щели, схлопнулись, и бедняги с криками упали, схватившись за низ живота. Камни прострелили их довольно глубоко, и звери вскоре затихли, истекая кровью. Остался один Алиго, так и стоящий в стороне и держащий наготове меч. Он с легким удивлением смотрел на то, что осталось от его соратников, но бегать не собирался. «Возьми, червь, возьми меня!» — голос беса звучал в отдалении. Я задумчиво опустил ладонь, подошел и выдернул копье из самого первого лучника. Мое спокойствие должно было намекнуть Алигу, какую ошибку он совершил. В Синих Землях, например, ни один зверь и не подумал бы нападать на человека. «Червятина сраная! Мне тоже нужен дух!» Хродри корал, надрываясь. Ему очень не понравилось, что остальных я убил без его участия. «Не переживай, мне тоже не все звери достались», — ответил я. «С кем ты говоришь, Мас... Мас... Дерьмо нулячье!» Меч лиго покачивался передо мной, а я спокойно срезал со штанины лучника кусок ткани и протер остриё. Кровь и так исчезла бы со временем, но это действие навело больше страха на зверя. Тем более от его клинка исходил знакомый кислый запах. Я прищурился, не веря своему носу. каракос «Почему не убегаешь?» Усмехнулся я, сделав шаг. Тут же в меня ворвалось... Три светлячка, остальные улетели на небо. За спиной сверкнули огоньки от упавших в пропасть бедняк. Эх, небо не засчитало мне всех зверей. Еще и бес ожирал половину духа лучника. Так мне до седьмого перста двигаться, как... <coughs> до целесты. Именем неба поединок. Вдруг вырвалось у Алиго. Я остановился. Мои брови подпрыгнули. Что? Поединок? Мое право свято. Я вызываю тебя на священный бой, человек. «Не примешь, значит, ты, ты!» «Жалкий ноль, не более!» «Ты понимаешь, что предлагаешь это человеку?» С нажимом сказал я. «Дурень, снеси ему башку магии!» Сразу же выдал Хродрик. «По нашим правилам, но с любым оружием!» Тараторил Алиго. Его губы прыгали то ли от страха, то ли от волнения. Я с недоверием поднял глаза и коснулся лба. Пальцы почувствовали уже засохшую глину, которая до сих пор хранила меня от сумасшествия. «Это закон!» Чуть ли не трясясь от волнения, сказала Лигу. «Ты на звериной земле! Давно ли ты чтишь законы неба? Твое какое дело! Ты принимаешь вызов, пятый перст!» Мне не верилось происходящее, что какой-то зверь третьей ступени бросает мне вызов. «Невозможно!» «Я говорю, пошли его в бездну сраную! Это законы зверей, а не людей!» «Да раньше в моем приорате его казнили бы за такие слова на месте!» Я поджал губы. Нуля тоже должны были казнить на месте. Получается, едва он открыл рот. Но нет. Скорпионы сняли нуля со столба и дали доползти до меча. «Какого хренам нуля, чем нуля? Ты о чем, червятина?» В непонятках изумился бес. А ведь я когда-то тоже сделал невозможное. И что-то мне подсказывало, что если уж я бьюсь за инфериор, который поглотила беззаконие, то самому следует показывать пример и отвечать добром на добро. «Законы неба надо чтить», — кивнул я. «Какие правила?» «Бьемся, в чем мать родила!» Хищный ощерился лиго одной рукой уже распуская завязки. «Никаких стихий!» В его глазах горела слепая надежда в то, что у него получится. Я с сомнением повел головой, но тоже стал скидывать с себя доспехи. Но вот не веря, что этот засранец... Сейчас будет следовать своим же правилам. — Идиота кусок, прибей его уже! — Я ж копьем сражаться буду. Чего ты завелся? — вырвалось у меня. — Иди в задницу, опепа, великий господин! — Копьем, а чем же еще? Удивленно спросил уже голый Алиго, вставая напротив меня с мечом. — Ты вообще со мной говоришь? Я проигнорировал его вопрос и стал напротив. Алиго жадно рассматривал меня, его взгляд на миг замер на талисмане рычка потом опустился ниже, и зверь недовольно поморщился. Ну да, небо отмеряет человеку в инфериоре не только меру большую. «Ты сдохнешь», — сказал больше для себя, чем для меня Алиго. Зверь будто бы пригладил волосы, потер нос и что-то вкинул себе в рот. Думал незаметно, но после боя у меня все чувства были на пределе. Он сглотнул, и я с интересом стал рассматривать его энергию. Зрачки зверя заметно расширились, А внутри завихрилась энергия духа, словно разворачиваясь. Ого, такого я еще не видел. Его сила сразу достигла предела звериной меры. Видимо, какой-то местный допинг или подарок еретиков. А еще я прекрасно ощущал, что лезвие меча у олига измазано каракозом. Едва заметные красные разводы, но запах смерти так и витал в воздухе. Нет, конечно, порез меня сразу не убьет, но шансы на победу резко снизит, хотя... О чем я вообще думаю? Время снова поплыло медленно, ударяя мне в лицо стеной воздуха. Алигей вправду стал чуть быстрее, его меч засветел передо мной, образуя непробиваемую защиту, но не для меня. Я не зря сфокусировался на энергии стихий. В честном звере вдруг взяхрилось стихия огня, которую я до этого не замечал, и мне в лицо полетело пламя, вылетевшее из ладони. Ага, значит без магии. Стена огня, которой позавидовал бы любой примал, приревела рядом, но я был уже в стороне. Олига все же заметил меня, хотя его зрачки едва успевали за движениями человека. Меч снова полетел в мою сторону, встретился со стрием копья и тут же я прыгнул вперед, едва его лезвие отскочило. Мышцы Олига заметно напряглись, и он еле успел подставить защиту, когда наконечник копья почти воткнулся ему в горло. «Челяха поганая!» Прижав ладонь к порезу, выдавил зверь. Я улыбнулся и кивнул, прощупывание противника закончилось, его наркотик не давал и половины той силы, которую получали меченые звери. Значит, пришло время показать мои способности и, наконец, узнать правду об осыпальнице черных крокодилов. Алига все же что-то заметил в моих глазах, потому что он хищно ощерился, потом он бросил клинок и стал ерзать языком под губами. Нащупал что-то и, шепелявя, улыбнулся. «Тебе в шо?» Ему было неудобно, и он вернул язык в нормальное положение. «Тебе все равно не выигра...» Он даже не успел договорить, когда я, откинув копье, оказался рядом и схватил его за челюсть. Едва не разрывая ему пальцами щеки, я сунул другую руку ему в рот, схватил коренной зуб. Хватаясь за кровавленный рот, Олега упал на колени, задергал головой и замычал от боли. Я с интересом смотрел на зуб, из которого торчали три корня сверху он был подпилен на пол высоты и на нем была закреплена вытянутая крохотная капсула в лежачем положении она не должна мешать но надавливаешь языком капсула поднимается и крошится верхним зубом истинное племя стая! они приняли меня и найдут тебя с ненавистью прошипел алигу мы не боимся людей только волосилин зверь я пустил руку ему на плечо и силой сдавил. «Заткнись!» Тот зашипел от боли, и в этот момент до меня дошло. «Это капсула? И еще какой-то властелин?» «Ты безликий?» «Да!» Он поднял безумные глаза. «Еще немного, и я пройду обряд!» Я стал рассматривать столб духа, в котором ярко горели наши точки. Но нет, мер зверя никак не подрагивала, не менялась. Либо он невероятно силен и может обмануть меня, либо он просто зверь третьей ступени. Но главное, я помнил одно, сколько бы безликих я не встречал, у них никогда не было метки. У безликих свое преступление перед небом и своя клятва верности бездне. Поле из деревни Степных Соколов, насколько я помню, тоже было безликой и тоже непотомственной. И вот я встречаю еще одного такого, у которого этот путь только начинается. Что с усыпальницей? Я кивнул в сторону сооружения на утесе. «Иди в нулячью задницу!» буркнул Алиго, облизывая кровавленные губы. Вместе с татуировкой крокодилево скала на посиневших щеках это производило неизгладимое впечатление. «Я могу просто бить тебя здесь и сейчас. И что? Властелин воскресит меня и подарит вечную жизнь. А Вадон, что ли?» — удивился я. Лицо зверя вытянулось. «Как ты смеешь называть его имя?» И бросился в атаку. Удар кулаком вернул его на место, правда, со сломанным носом. Он снова схватился за лицо, а потом вдруг нырнул в сторону, протянул руку к клинку. Я оказался рядом, наступил ему на руку, крутанул до хруста в костях, а потом сел, не убирая ноги. Олига мычал и бился в истерике, когда я схватил его за шею и заглянул в глаза. «Не того ты боишься, зверь!» Я скалился. «Хочешь, я покажу настоящую силу?» «К нулям твою силу!» «Вот именно, к нулям!» — сказал я, наряв в нулевую меру вместе с ним. «Бедный зверь!» Его глаза закатились, он часто-часто задышал, словно был в припадке. Изо рта вместе с кровью потекла пена, и через секунду его вырвало. Я встал, убрал ногу и на всякий случай поднял клинок. Зверь снова кинуло вверх по столбу духа, он закричал от боли, вспахивая пальцами землю. Он судорожно вздохнул, кое-как повернул голову. Что? Он смотрел на меня, как на демона. «Что ты сделал со мной?» Я присел, подставил его же ему горлу. Зверь даже не дернулся, у него не было на это сил. Через секунду его глаза округлились. «Ты ноль?» Тут же моя рука коснулась его, и новая стряска, ошеломительный прыжок вниз, в самое основание стержня духа. В этот раз он потерял сознание, и мне пришлось подождать пару минут, пока зверь придет в себя. Усилием воли я вернулся в человеческую меру, прошелся, подобрал все свои пожитки и оделся. Едва копье попало в руку, как в разум ворвался истошный крик беса. «Сраный ты червь! Почему я валяюсь в стороне? Мне нужен дух, понимаешь ты, кусок господина! Я же так сдохну!» «Ты получил его пять минут назад», — спокойно ответил я, возвращаясь к Алигу. Бес буркнул чуть спокойнее. «Я должен думать о завтрашнем дне. Мало ли...» «Вдруг тебя грохнут!» Что-то привлекло мое внимание на горизонте. Там, где проклятые горы скрывались в белесом тумане, что-то залело. Будто рассвет занимался только посреди белого дня. А потом розовый цвет стал переходить вниз твой огненный, облака стали разгоняться от вершин. Я мог поклясться, что видел там языки пламени. Несколько секунд на горизонте небо и вправду горело. Даже на миг разогнались клубы тумана, обнажая широкий прогал между вершинами. Но потом вдруг огонь словно выключили, и спустя пару минут проклятые горы снова окутал туман. Я еще раз прикинул расстояние, глядя вниз на зеленый ковер джунглей. Как же это далеко твою же нулячью меру! Олег очнулся, но тут же отпрянул от меня, попытался уползти к краю пропасти. Я схватил его за ногу, рывком подтянул. «Эй, зверь, ты чего? Иди сюда!» бездно прошу тебя срывая пальцы в кровь алига пытался ползти вперед но моя рука крепко держала его голую икру нет так не пойдет сначала ты мне расскажешь что учудили с усыпа паницей олига повернулся уставился на меня ты понимаешь челяха с раны с кем то связался да к нулям твои вопросы к нулям ты опять мои пальцы еще сильнее жались а зверь вспомнив ужасы что я творил с ним вдруг заплакал Закрыл лицо ладонями, стал прикладывать два пальца, размазывая кровь с губ по лбу. Прости, небо, небушка милостивая, не уберег я меру свою. Он еще что-то бубнил, но я потащил ближе, коснулся кончиком копья кожи, пошел дымок и без расхохотался. Кто ты? Вдруг спросила лиго Что за чудовище, демон, ангел? Кто? Я белый волк, спокойно сказал я. И я пришел сожрать твою землю не знаю зачем я это сказал но мои слова куда то точно попали тух духаплеми мы прогнали затараторил он из столицы наместник прислал гонца он нас научил если все сделать верно испуганный зверь рассказал что в землях зверей идет подготовка к ереси. столицы решили что в глубинке слишком сильна вера в небо и предков поэтому решили начать с ослабление связи с родом «Магия!» — бубнил лиго «Рисунки, которые почти незаметны. Мы рисуем их на стенах усыпальницы, на трупах наших воинов, когда вносим внутрь». «Рисунки?» Зверь будто не услышал меня. «Вождь не знает, никто не знает. Предки не отворачиваются. Это мы оскверняем связь с ними». «Сдается мне, они говорят о магии Абсолюта, куском которого ты являешься». Послышалось от Хродрика. «Кто ты?» — снова спросил лиго его глаза затуманились он сел обхватил себя за колени стал что то бормотать белый белый белый волк он засмеялся черный черный крокодил он залился смехом и я встал жалостью глядя на сошедшего с ума зверя впервые я увидел как это происходило внутри энергия духа уолига вдруг завихрилась в другую сторону потом вихрь разлетелся и вся внутренняя сила зверя превратилась в хаос и без Лики мне не стать. Лига заплакал. Властелин, я же хотел. Кто ты? Он кинулся мне в ноги. Я брезгливо отошел на шаг, но тот зверь схватил лежащий рядом отравленный клинок, ловким кувырком откатился назад, встал, наведя на меня оружие, и ощерился. Тебе не победить! Вам не победить! Позади снова стали загораться на горизонте небеса. И Лига обернулся, указал туда пальцем а мастер нам сказал, сказал, смотрите и ждите знака. Когда брат убьет брата, свершится. Какого знака? — спросил я. Как по мне, сами горящие проклятые горы — уже вполне заметный знак. Но Лига кинулся на меня, занеся меч совсем уж по-крестьянски, как топор над головой. Я перехватил его руку, добавил коленом в грудь. Какие братья, зверь! Тот закашлялся, потом засмеялся, «Да поздно! Слово есть, а никто его слышать не хочет!» И вырвался, снова отскочив. Только в этот раз он не кинулся на меня, а сделал шаг назад и исчез с пропасти. Подойдя к краю, я еще успел заметить, как Алига внизу задел пару выступов, а потом, кувыркаясь, исчез среди ветвей. «Червью нулячья смерть!» — крикнул бес. Я задумчиво посмотрел на горизонт. Зарево снова начало потухать, но слова Алига не шли у меня из головы. Кажется, в секунду сумасшествия он выдал мне больше, чем пока был разумным.